галлюцинации мы ходили по чердыни разговаривали с людьми ночевали в больнице я уже не боялась открытого окна только рука на перевязи напоминала мне о первом утре или это была белая ночь и о том как у меня в руке остался пустой пиджак когда в тридцать восьмом пришли чекисты и снова увели О.М., у меня опять в руках остался пустой пиджак. В спешке он забыл его взять. За несколько дней в чердыне О.М. очень успокоился. Острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в чердыне после случая с часами он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться. Все равно ничего не успеешь сделать. Даже покончить с собой не так просто, иначе никто не дался бы им в лапы живым. Возбуждение прошло, но... Слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в чердыне О.М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне ни его словать. Этого я не мог даже мысленно произнести. Таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация – должна каким-то образом отражать внутренний мир больного. Может, вытесненное, — допытывалась я. Он твердо настаивал, что вытесненное у него совсем другое. А это постороннее. Страхи и то совсем не те. О.А.М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере, для меня очень мало темных мест. Я говорю именно о темных местах, потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых ассоциаций, Стихов вообще не комментировал. Скупо высказывался о самых дорогих для него вещах и людях. О матери, например, и о Пушкине. Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством. И именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» Нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений. Скорее наоборот. Да и стоит ли вообще думать о задержках, когда болезнь вызывается слишком сильной реакцией на действительность? Чей же это был язык? Чьи слова ты слышишь? Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы? Они иногда перемигиваясь, щелкали пальцами символический жест, означавший «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Ведь все их поведение тоже служило для застращивания заключенных. Они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О.М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из железных ворот ГПУ. О.М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный и Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в воронке, но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину. И голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его преступлением и наказанием. Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто сборная цитата из всего, что я слышал. Сборная цитата — выражение Андрея Белого. Каждого автора, — говорил Белый, — он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной сборной цитаты — представляющий как бы квинтэссенцию его мыслей и слов. Чтобы проверить, как О.М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Осики, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. Осип Мандельштам возмутился. Конвойные простые деревенские парни, несущие страшную службу, как курвощип, попались, а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. Обыкновенные люди этого говорить и думать не будут. Обыкновенные люди и те, с кем он столкнулся внутри, представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыне, и позже О.М. говорил, «Ты себе не представляешь, как они там подобрались». При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те внутри совсем особые. Чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание. Обыкновенный человек этого не выдержит. В чердыне он относил к людям внутренней профессии одного только коменданта. Это совпадало с оценкой сильных. Они предостерегали с комендантом вести себя поосторожнее, поменьше попадаться ему на глаза. Бог знает, что ему взбредет в голову. Это был человек гражданской войны. Он всегда прислушивается к своему «классовому чутью», — с ужасом сказал мне коротконогий марксист, — «а это к добру не приводит. Ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину, за самоуправство. Инстинктивный ужас ОМ перед этим человеком был вполне обоснован. ОМ мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступления, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей как подсудимых на будущем процессе и взывал к совести тех, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть» совершенно выпавшее у нас из обиходы, оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала классовым чувством, а потом пользой государства. Сохранилось и работало внутри. Там постоянно угрожали подследственным муками совести. Борис Сергеевич Кузин Рассказывал, что когда его таскали, требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложение органов. Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах и процесса вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина ОМ тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания. Этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не поднимает дело только по приказу свыше. А за этим последовал риторический вопрос. Как же объяснить такое поведение людей, как не заговором? Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение. Где же проходит в такие эпохи, как наша грань между психической нормой и болезнью? И я, и Осип Мандельштам, думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску. Он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована, ее ведут сейчас на допрос. Почему ты так думаешь? Мне так кажется. Гуляя по чердыне, он искал труп Анны Андреевны во врагах. Конечно, это безумие. А я, очнувшись от литаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких друзей уже забрали и что им предъявляют. Хорошо, если не донесение. Но ведь можно пришить что угодно. Следователю, обещавшему не поднимать дело, верить было бы настоящим безумием и даже подлостью. Вот Адалис, например. Как я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей она поверила следователю и тут же отреклась от ни в чем не повинного человека. Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания, пока что психологические и во всяком случае такие, что не оставляют никаких следов на теле всех своих знакомых? Нет, болезни тут не пахло. Всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя? Кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки «Там, за проволокой колючей». В самом сердце тайги дремучий тень мою ведут на допрос. О.М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других, и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни? Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, отрез, отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськина. Не положено. Я приставала. Она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала... Чего вы от меня хотите? Все они оттуда приезжают в таком состоянии. У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя. Беззаконие. И врача за ее равнодушие я чистила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть», — сказал один из них. «Что она может?» «Ровным счетом, ничего». «А что она за человек?» — спросила я. «Не хуже других», — ответили бородачи. «Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач». Ей не повезло. Она попала в местность, куда посылали оттуда. И поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и действовать по инструкции. Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжение начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей. Кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их. А мне дала добрый совет. Не добиваться, чтобы ОМ послали в Пермь на экспертизу и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. Это у них проходит а там его загубят. Вы знаете, как у нас в таких местах. Этот совет я приняла и хорошо сделала. Это у них действительно проходит. Но я бы хотела знать, как это называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных какими условиями внутри обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О.М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразило не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний. Люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче, и их психика сохранялась несравненно лучше. Через много лет в поезде, идущем на восток, Я попала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло. Она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное, 54-й год, и девушка разговорилась, куда идти, как спастись. Ведь больше нельзя терпеть. И главное, ничего нельзя сделать. Ну что, врач. Пишем, что прикажут. Делаем, что прикажут. К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести. А некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях свидетельствах об инвалидности. А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем по инструкции. И нечего на это закрывать глаза.